«Сэр Томак, рад вас видеть», — поприветствовал Дэна Барон, вежливо склонив голову. «Я немного забыл о вас, а ведь вы мой гость, но, думаю, вы понимаете, что сейчас самый разгар подготовки к походу, так что...» Жермен развел руками, как бы извиняясь. Дэн, в свою очередь, тоже склонил голову. «Это вполне понятно. Правильная подготовка к походу — залог успеха самого похода». «Рад, что вы это понимаете». «Завтра к обеду мы закончим подготовку и сразу выступим. До границы моих владений около двадцати верст. До ночи пройти все не успеем, и я хочу выслать разведку, пусть проверит обстановку. Посмотрит, вдруг Реглас уже выступил». «Разумно», — согласился Дэн. «От замка Регласа до границы немногим меньше, и он вполне мог выступить в поход. Вот-вот. Ведь вы бывали в тех местах. Может, подскажете, где удобнее пройти разведки?» Барон вел себя вполне нормально, по-приятельски. Словно и не было недавних стычек, словно не он плел интриги. Впрочем, и сейчас его просьба имела двойное дно. Но Дэн попадаться на простенькую уловку не спешил. — Я проезжал те места, только когда бежал из замка Регласа. Однако путь немного помню. Вы хотите направить туда ваших людей? — Да. Думаю, выслать несколько групп, проверить местность. — И сколько воинов будет в каждой группе? ну три пять а что нэн покачал головой недовольно вздохнул господин барон такие группы можно высылать недалеко и в относительно спокойные районы вы же сами сказали враг может быть там так зачем же бросать своих воинов на заведомую погибель жарман стер с губ улыбку и нахмурил брови что вы предлагаете отправить не развед группы а два больших разведотряда всадников по сорок каждому отряду задать свой район и пусть они его прочешут вдоль и поперек. Вглубь леса и во владение Регласа лезть не надо. Необходимо проверить только пограничные земли и присмотреть удобное место для ночевки. Каждый отряд — это две разведгруппы. Если вдруг они налетят на противника, то смогут отбиться и уйти. Ведь Реглас тоже не по два человека отправляет вперед. — Но у меня нет столько всадников. — А ваши союзники не дадут людей? — Ну так возьмите воина в шарле, он не откажет. Барон внимательно выслушал Дэна покосился на Мэтта и Десятников и с долей уважения произнес. «Вы действительно знаете свое дело, сэр томок Я вижу, в дальних странах вы многому научились. Благодарю за совет». «Мы делаем одно дело, господин барон», — спокойно ответил Дэн, словно не заметив иронии в словах Жермена. «И оба заинтересованы в успехе, поверьте. Отомстить я хочу не меньше, чем вы, разбители глаза, и отвести угрозу от своих владений». «Я верю вам, сэр томок кивнул барон. — И начинаю жалеть, что вы решили покинуть эти места и не претендовать на землю отца. Дэн развел руками. — Каждому свое, кстати, господин барон. Я в последние дни засиделся на месте. Вокруг кипит работа, а я от скуки не знаю, что делать. Думаю, вы не будете возражать, если я поеду с одним из отрядов. Заодно покажу все на месте. — Был бы признателен, сэр Томок. Отряды я отправлю завтра утром. Готовьтесь. — Всегда готов, — хмыкнул Дэн, мимолетно подосадовав что его юмор здесь никто не оценит. «Благодарю». «Вот тогда!» — радовался он, идя в свою комнату. «На ловца и зверь бежит». Я ломал голову, как бы устроить выезд из замка, а Барон сам все сделал. Откровенно повезло. Вот бы и дальше так. Дэн спешил к себе. «Надо срочно связаться с Эрвудом и объяснить обстановку. Пора начинать игру». «Подземные этажи замка». Жерман использовал подкладовые хранилища, винные погреба и темницу. Темные сырые помещения освещались слабо чадящими факелами, больше коптившими, чем дававшими свет. Коридоры узкие, потолки низкие. Вокруг один камень и немного железа. Стальные решетки, засовывают дверные петли. Лучшего места для очередного сеанса связи Дэн не нашел. Сигнал хоть немного, но должен искажаться. А может и не немного. К счастью, здесь никого не было, и слышать разговор никто не мог. А если вдруг застанут, всегда можно сказать, что пошел искать вино. Промочить горло захотелось. эрвот ответил не сразу, видимо, был занят. Дэн секунд тридцать ждал, слушая легкий свист наушники, и мысленно прогонял предстоящий разговор. «Да!» — вдруг ожил динамик гарнитуры. «На связи! Денис!» «Эрвуд! Эрвуд, черт побери!» — повысил голос Дэн. «Вы меня слышите?» «Слышу! Нормально слышу! Что там у вас?» «Эрвуд, повторите! Не все разобрал!» «Я слышу вас, Денис, говорите!» «Ах, слышишь? Ну ничего, это про има». Дэн сунул голову в импровизированную клетку, сделанную из бахтерца, кольчуги и шлема. «Столько металла вокруг должно стать какой-никакой преградой для радиоволн СВЧ-диапазона». «Эрвуд, подготовка к походу завершается! Завтра войско выйдет из замка!» денис — Говорите громче. Что у вас со связью? — Говорю, завтра войско выходит. Будет послана разведка, слышите? — С трудом. Что с аппаратурой? — Я не на курорте. Здесь слишком много желающих проверить мое умение владеть мечом. — Чем? — Мечом! Радиостанция попала под удар. Повреждена. Пауза. Эрвуд то ли осмысливает услышанное, то ли теребит свою станцию. Эрвуд: Слышу. Я понял, что делать, если связь оборвется совсем. Слышите меня? Да. Пока станция работает, я буду держать связь. Слышите? Повторите. Буду держать связь. Ясно. Да. О времени выхода сообщу дополнительно. И начинаете демонстрацию активности в заданных районах. Понял. Всё. До связи. Эти слова Ден прошептал. Эрвуд переспросил и ответил. До связи бедняга усмехнулся Дэн, выключая радиостанцию. «Мало ему пропавшего самолета, так еще связь с агентом нарушена. Новая головная боль — ничего, пусть понервничает. Одно дело сделано, теперь разведка. А потом и сам поход. И надо еще обосновать присутствие войске Сабины. Впрочем, дворяне не отчитываются друг перед другом, кого, куда и зачем берут. А Дэн тоже дворянин, по крайней мере, это признал жермен Завернув по пути в винный подвал, благо двери были открыты, Дэн прихватил небольшой кувшин с красным вином, кстати, более-менее приличным, и пошел наверх. Алиби себе он обеспечил. А теперь надо увидеть Кабрука. Если Жермен попросит у Шарле воинов для разведки, тот почти наверняка отправит командиром отряда моего приятеля. А Кабрук возьмет верных людей. Вот и познакомимся. Дэн отхлебнул из кувшина вино, довольно кивнул и улыбнулся. Пока все идет как надо барон принял предложение дэна и действительно отправил на разведку большой отряд помимо воинов барона там были люди шарле то ли другие союзники не рискнули посылать своих людей то ли жермен так решил но ни одного воина сангроа и эдинса в отряде не было командовал сводным отрядом Базерт, один из вассалов жермена еще молодой но уже опытный воин по крайней мере жермен ему доверил вести разведку Гордый таким доверием, Базарт внимательно проверил отряд перед выездом, еще раз оговорил задачи разведки, очертил границы района и строго предупредил не выходить за его пределы. Потом дал отмашку и первым пересек ворота замка. Дэн внимательно следил за вассалом Жермена и про себя отметил, что тот говорил довольно толково и по делу. Может, и впрямь опытный воин. Но это и не особо важно. А вот что Кабрук здесь просто замечательно. Они пока не успели поговорить, да и некогда было, тем более при всех. Ничего, будет время. Отряд шел попеременно, то на рысях, то шагом. Базерт сразу отрядил головной дозор из пяти всадников, и те скакали впереди метров в ста пятидесяти. Когда отряд проезжал рощи, низины или леса, дозор сокращал отрыв, все время держась в поле зрения основных сил. Дэн это тоже отметил и опять же похвалил Базерта. Определенно, азы он знает. И что более важно, следует им неукоснительно. Первый привал сделали, отмахав почти десять верст. Солнце все еще ползло к зениту, и Дэн, глядя на него, думал, что часа через четыре войско баронов выйдет из замка. Вместе с ним в обозе поедет Сабина. Барон взял в поход несколько служанок, так что одна она там не будет, и то хорошо. Мысли Дэна оборвал базарт. Подсел ближе, кашлянул, привлекая внимание, и сказал... «Часа через три мы достигнем границы владений. Там отряд разделится на две части. Может быть, скажете, куда именно направить разведку?» «Скажу и покажу заодно, но на месте. Мне так легче ориентироваться». «Хорошо», — взгляд Базерта скользнул по бахтерцу и сабле Дэна. Незнакомые доспехи и оружие привлекали внимание дворянина, да и не только его. Вот и сейчас Базерт не удержался и спросил. «Кто вам изготовил такие доспехи, сэр Томак?» Они сделаны далеко на юге, сэр Базерт. Как и меч. Там предпочитают кривые мечи, их называют саблями. Я слышал, этот меч пробивает любую кольчугу. При хорошем ударе, да. Базерт кмыкнул, смущенно посмотрел на Дэна и попросил. Вы позволите посмотреть его? Дэн молча отстегнул ножны от пояса и протянул дворянину. Тот взял их обеими руками, осторожно вытащил клинок на одну треть и внимательно осмотрел его. Как опытный воин, он сразу понял — это оружие очень хорошее, лучше, чем его меч, и стоит, видимо, больше, чем его вес в золоте. Далеко не каждый король владеет таким мечом, что уж говорить о простых дворянах. И доспех стоит дорого. Откуда у простого воина-наемника, пусть и сын барона, такое снаряжение? Дэн без труда читал мысли Базарта и про себя улыбался. Когда-то и он также вертел в руках новые автоматы и пистолет, и винтовки. Разница лишь в уровне техники, а люди всегда одинаковые. Базерт зависливо вздохнул и вернул оружие владельцу. — Да, может, и мне когда-нибудь так повезет. Что ж, выступаем. Надо успеть до вечера осмотреть все. — Тебе повезет, если ты переживешь сражение, — подумал Дэн, вставая и пристегивая ножны к поясу. — Хотя шансов у тебя немного.